Элен Блио. Развод. Ты пожалеешь. Читает Бланш. Глава 1 «Значит, ты женишься? Тебя это волнует, Маш? Кажется, ты сама настаивала на том, чтобы мы развелись». «Настаивала, да. Потому что мой любимый, обожаемый муж изменил мне с молоденькой помощницей. А я не смогла простить. Банально». Как глупо закончилась история нашей великой любви. Очень больно было. Но я справилась. Почти. Так что, Маш, волнует? Бывший муж смотрит на меня с иронией. Вообще смотрит по-новому. Совсем не так, как раньше. И это больно. Словно кислотой обливает сердце. Раньше было иначе. С обожанием, с восхищением с любовью. Такие взгляды были почти 15 лет. Потом он стал смотреть с жалостью. После неудачи с последней беременностью. Тоже, как оказалось, самая банальная причина охлаждения супружеских отношений. не мои слова. Психологи так говорят, чтоб им пусто было. Охлаждение. Арктический лёд. Я ведь надеялась, что не было никакого охлаждения. Верила, что мы справимся. Я справлюсь. Да, он меня жалел, но там ещё была любовь. Много любви. А потом? Потом это стал взгляд побитой собаки. Виноватый, испуганный, жалкий. Когда я его с поличным поймала, прямо верхом на этой тощей сучке. Измена. Ядовитое слово, которого, как я наивно полагала, никогда не будет в нашей жизни. Наивно. Самонадеянно, глупо. Больно. Хорошо выглядишь, Маш. Неужели? Усмехаюсь, поднимая на бывшего взгляд. Я надеялась, что выгляжу максимально нехорошо. Но раз уж он решил лгать. Только бледная. Похудела? Кажется, вижу в глазах Стаса проблеск участия. Ну-ну, есть немного. силюсь улыбнуться. Немного. Почти 8 кило. Спасибо, что заметил, как говорится. Я никогда не была особенно худой. При росте 1,67 м весила около 67, без пресловутых минус 10 от роста. Но у меня большая мышечная масса. Спорт в молодости оставил следы. Носила размер М и даже в с иногда влезала. В моём возрасте скинуть 8 кило – почти подвиг. Причём не всегда на пользу. Грудь подсдулась, лицо – неважно. Это ничего мне сейчас не важно. У тебя что-то случилось, Маш? «Давай побыстрее рассказывай, меня ждут». «Ах, вот когда. Его ждут. Прекрасно. А я не жду. Не ждала никогда. Принимала как должная любовь. Дура. Ладно, плевать на это сейчас. Будущая жена ждёт, да?» Спрашиваю спокойно. Не вижу ничего провокационного в данном вопросе. «Но это я не вижу». Стас видит. «Маш, мы о ней сейчас будем говорить». Начинает заводиться бывший. С чего бы вдруг? А почему бы нам не поговорить о ней? Все-таки она будет мачехой моих детей. Наших детей. Наших, Маш. По-моему, уже сто раз на эту тему говорили. И ты опять начинаешь. Я начинаю? Я спокойно Глазками хлопаю. Это действительно так? Сейчас я удивительно спокойна. А вот бывший чего-то сразу лезет в бутылку. Впрочем, так почти всегда бывает. Он срывается и всегда называет виноватой меня. Мол, я довела. А не стоило свой член пихать куда не следует. Я бы не доводила. Гандон. Обжигающая волна ненависти и боли накатывает. Я должна с ней справиться. Тихо, Маша, тихо. Сейчас не об этом. Ты спокойна. Конечно. Опять скажешь, что это я во всем виноват. Не скажу, Стас. Отвечаю просто, даже без этих так раздражающих успокойся, хватит, перестань. Мне сейчас нужно быть максимально френдли. То есть опять я плохой, да? Ты хороший, Стас, очень хороший. Надо постараться произнести это без сарказма, и мне почти удается. И это моя реплика реально его приводит в бешенство. Хватит уже, Маша, хватит. Что тебе надо? Что? Ты за эти полтора года всю душу мне уже вымотала. Все, кончился Стас. Нет его больше. Хорошо тебе. Хорошо. Сломала меня, катком проехалась. Все уничтожила. И только я оклемался. Только я в себя пришел. Только решил новую жизнь начать. Вот оно. Снова здорово. Что тебе надо от меня, а? Еле сдерживаюсь. Подбородок дрожит. Хочется ответить, каждое его слово разобрать. Я сломала. Я катком проехала. Это ты, мерзавец-предатель, мне изменил. Ты. Зная, как мне непросто. Зная, какой у меня тяжёлый период. Да, блин, даже если бы не было этого периода, даже если бы я была в шоколаде. Измена — это предательство. Ты меня предал. Ты мою душу испачкал в дерьме, уничтожил веру в себя, в людей. Хочется ответить «да», объяснить этому предателю, кто виноват во всем. Но я не буду. Не буду. Сейчас я выше этого. Должна быть выше. Поэтому я молчу, просто беру стакан воды подношу к губам. Пью медленно, глаза наверх стараюсь поднять, чтобы слезы не вытекали. Черт, как вовремя. Стас откашливается. Прости, прости, Маш, я... У меня запара на работе. Полный капсдец. Начало летнего сезона, как всегда. Прости. И ты меня прости, я... Не стоило тебя дёргать, но это важно. Важно. Он скидывает глаза, смотрит реально заинтересованно. Вижу, что волнуется. Это, наверное, хорошо. Важно. Я... Я правда хотела узнать, как у тебя на личном. Серьёзно ли всё? Серьёзно. Снова сарказм. Снова губы кривит в их Серьёзно, Маш? Я полтора года пороги обивал. Всё испробовал. Я же вернуться хотел. Нет, черт, я не хотел уходить. И ты это знаешь. Я хотел исправить все, как раньше хотел. Я же раскаивался, объяснял, что что все не так. Ну, бывает. Седина в бороду, без попутал. Черт, я же... Я любил тебя. Любил. Он говорил, и я чувствую, как сердце снова в дребезге. Сволочь. Разве когда любят, трахают других? Молодых, сочных, умелых или не очень умелых трахают? Разве это любовь? Неважно. на хрен Он сказал «любил», «не люблю». И вот это. Вот это главный пиздец. Фиаско. Сглатываю, рука дрожит. Случайно смахиваю со стола прибор. Вилка падает, женщина незваная придёт. Или это только дома работает. Или сюда реально заявится его новая пассия. Я к этому не готова, наверное. Хотя, плевать. Маш, чёрт, ну извини меня. Слишком много извиняешься сегодня. На тебя не похоже. Неужели? Ты меня тоже прости, Стас. Что-то я снова глаза задираю, сглатываю ком, который никак не хочет уходить. Маш, если ты реально из-за того, что я из заженить бы то, я тебя прошу, не надо. Пожалуйста. Ты мне давно дала понять, что всё Назад пути нет. Я это, наконец, принял. Я, наконец, понял, что могу дальше. Я... Ты её любишь? Я должна это спросить. Должна. А если люблю? Вот так он говорит. Не твёрдо и бескомпромиссно люблю, как раньше обо мне говорил. А если... И вопрос. Это почему-то успокаивает и волной радости окатывает. А если... Что ж... Хорошо, Стас. Я за тебя рада. «Может, ты не поверишь?» Не договариваю специально. Пусть сам додумывает, что я хотела сказать. «Маш, давай не будем о том, во что я верю. Я женюсь». «Она беременна?» «Это главный наверное, вопрос». «Нет, пока нет». «Пока. Значит, планирует «Ну, естественно». «Она молоденькая, свободная была. Конечно, ей нужен ребёнок, чтобы его привязать. Несомненно». «Что ж...» Но у тебя реально там серьёзно? Да что за допрос, Маш? Я же сказал, что женюсь. Это не серьёзно по-твоему? Пожимаю плечами. Женюсь. Но пока ведь не женился. Да и мой опыт показывает, что женитьба и даже 15 лет брака ничего не значит. Увы. Хорошо, если серьёзно, Стас. Я за тебя рада. Неужели? Опять ёрничает. Но что-то в его тоне всё-таки меняется. Я всегда умела улавливать эти нюансы. Да, Стас, потому что... Потому что, если ты женишься, твоя жена рано или поздно начнет общаться с моими детьми. Нашими. Нашими детьми. Она будет проводить с ними время, она будет их воспитывать. Маш, я не понимаю. Подожди, дай мне договорить, это важно. Маш, если ты сейчас начнешь... Да ничего, я не начну. Срываюсь. Не могу сдержаться, перебиваю, почти кричу, ненавидя себя за это. Хватит из меня делать монстра. Хватит, я... Я знал, что этим закончится. Давай поговорим в другой раз. И вообще. Я сыт по горло этими разговорами. Я полтора года пытался тебя вернуть. Унижался, просил, умолял, упрашивал. Сам себя возненавидел за то, какой тряпкой стал. А ты... А я умираю, Стас.